Между тем Варвара побывала у Грушиной, где узнала поразившую ее новость. Душенька Варвара Дмитриевна торопливо заговорила Грушина, едва только Варвара переступила порог ее дома. — Какую я вам новость скажу? Вы просто ахнете! — Ну, какая там новость? — ухмыляясь, спросила заинтересованно Варвара. — Нет, вы только подумайте, какие есть на свете низкие люди, на какие штуки идут, чтобы только достичь своей цели. Да в чем дело-то? Ну вот постойте, я вам расскажу. Но хитрая Грушина прежде начала угощать Варвару кофеем, потом погнала из дома на улицу своих ребятишек, причем старшая девочка заупрямилась и не хотела идти. — Ах ты! «Ты негодная дрянь!» — закричала на нее Грушина. «Сама дрянь!» — отвечала дерзкая девочка и затопала на мать ногами. Грушина схватила девочку за волосы, выбросила из дому на двор и заперла дверь. «Тварь капризная!» — жаловалась она Варваре. «С этими детьми просто беда! Я одна, сладу нет никакого, им бы отца надо было!» «Вот замуж выйдете, будет им отец», — сказала Варвара. «Тоже какой еще попадется, голубушка Варвара Дмитриевна? Другой тиранить их начнет». В это время девочка забежала с улицы, бросила в окно горсть песку и осыпала им голову и платье у матери. Грушина высунулась в окно и закричала «Я тебя, дрянь этакая, выдеру! Вот ты вернись домой, я тебе задам, дрянь паршивая!» «Сама дрянь, злая дура!» — кричала на улице девочка, прыгала на одной ноге и показывала матери грязные кулачонки. Грушина крикнула дочке «Погоди ты у меня!» и закрыла окно. Потом она села спокойно, как ни в чем не бывало, и заговорила. «Новость-то я вам хотела рассказать, да уж не знаю!» «Вы, голубушка Варвара Дмитриевна, не тревожьтесь, они ничего не успеют». «Да что такое?» — испуганно спросила Варвара, и блюдце с кофе задрожало в ее руках. «Знаете, нынче поступил в гимназию прямо в пятый класс один гимназист. Пыльников, будто бы из Рубани, потому что его тетка в нашем уезде имение купила». — Ну, знаю, — сказала Варвара, — видела, как же. Еще они с теткой приходили, такой смазливенький, на девочку похож, и все краснеет. — Голубушка Варвара Дмитриевна, как же ему не быть похожим на девочку? Ведь это и есть переодетая барышня. — Да что вы! — воскликнула Варвара. «Нарочно они так придумали, чтобы Ордальона Борисыча подловить», — говорила Грушина, торопясь, размахивая руками и радостно волнуюсь от того, что передает такое важное известие. «Видите ли, у этой барышни есть двоюродный брат-сирота. Он и учился в Рубани. Так мать-то этой барышни его из гимназии взяла». А по его бумагам барышня сюда и поступила. И вы заметьте, они его поместили на квартире, где других гимназистов нет. Он там один, так что все шито-крыто, думали, останется».